Уф, Болдер находится во владении моей семьи пятьсот лет, и, похоже, там и останется мастер Блюотер. Еще на пятьсот, если только ваш лихой претендент не добьется успеха и не конфискует его. Здесь опять-таки было другое побуждение. Если бы мне пришлось оставить мою наличность лицу богатому, и если бы по воле случая я оказался не на той стороне в этой борьбе, то король заполучил бы все это де-факто. А тогда даже немец не был бы столь жесткосерд, чтобы лишить бедное создание вроде Милдред средств к существованию. Шотландцы славятся своей жалостливостью в таких вещах. Ладно, это ваше дело, Дик. Не столь уж важно, что вы сделаете со своими призовыми деньгами, хотя я полагал, что они попадут в руки этого мальчика, Джеффри Кливленда, который ничем не опозорил вашу кровь. Когда он достигнет двадцати пяти лет, то получит сто тысяч фунтов, оставленные ему старой леди Гринфилд, его двоюродной бабушкой. А это больше того, чем он сумеет толково распорядиться. Но хватит об этом. Были ли дополнительные известия с севера в течение ночи? Ни слова. Это отдаленная часть страны, и пол Шотландии могло бы провалиться в одно из своих озер, а мы бы не знали об этом целую неделю здесь, в Деваншире. «Если я не получу никаких вестей или приказов в ближайшие 36 часов, я намерен поспешить в Лондон, оставив вас командовать флотилией». «Это было бы не умно Вам вряд ли стоит доверять столь важное поручение в подобных критических обстоятельствах человеку с моими политическими чувствами. Не скажу взглядами, поскольку вы все приписываете чувству. Я бы доверил вам свою жизнь и честь, Ричард блюотер с полнейшей уверенностью, что им ничто не угрожает на любой срок, который зависел бы от ваших собственных поступков или желаний. Однако мы должны сперва выяснить, какие новости несет нам бодрый. Ибо если Девервилен действительно вышел в море, я считаю, что долг английского моряка состоит в том, чтобы разбить француза. И это выше всех других соображений и «Если сумеет», — сухо заметил собеседник, высоко задрав правую ногу, чтобы поставить ступню на спинку старомодного кресла. Это усилие привело его спину почти в горизонтальное положение. «Я далек от того, чтобы смотреть на это, как на дело решенный адмирал Блюотер. Но это происходило достаточно часто, чтобы не считаться столь уж отчаянным событием. А вот и Магрот, чтобы сообщить нам о состоянии своего пациента». Едва хирург с плантагенета вошел в комнату, его характер разговора мгновенно изменился. «Ну, Магрит!» — сказал сэр Джервис, внезапно перестав расхаживать по комнате, словно поюту. «Какие новости насчет бедняги?» «Он приходит в себя, — адмирал Оукс ответил флегматичный врач. Но это похоже на блеск солнечных лучей, пробивающихся сквозь тучи, когда великое светило садится за холмами». «Ах, оставьте поэзию, доктор. Сообщите нам одни голые факты нынешнего утра». «Ну что ж, сэр Джервис, как главнокомандующему я обязан вам подчиниться, я полагаю. Сэр Уичерли Уичкомп страдает от удара или апоплексии» как называли это греки. В диагнозе болезни нелегко ошибиться, хотя она имеет сходство с другими заболеваниями. Компрессы от подагры или артрита подчас провоцируют апоплексию, хотя одна болезнь гнездится в голове, а другая находит прибежище в ногах. Вы поймете это тем легче, джентльмены, если представите себе, что когда вора выгоняют из его тайного убежища, он обычно старается найти другое, Я сильно сомневаюсь в уместности флеботомии, которую вы применили к пациенту по первому требованию. «Какую дьявольщину имеет этот человек в виду под флеботомией?» — воскликнул сэр Джервис, питавший отвращение к медицине и едва ли знавший какой-либо из самых простых терминов практической медицины, хоть и был опытен в кровопускании. «Я имею в виду то, что вы и адмирал Блюотер так вольно приписываете врагам его величества, когда встречаетесь с ними на море, ха-ха-ха!» Отвечал Манград, веселясь от собственного остроумия, который, будучи малу по количеству, было тем более высокого качества. «Определенно он не имеет в виду порох и залп. Мы даем по-французам залп. Не застрелили же, сэр Уичерли!» — Совершенно верно, сэр Джервис, но вы на свое усмотрение пустили ему кровь, а это была поспешная мера, чего я не одобряю. — Право, любая старуха объяснила бы нам лучше вас, доктор, кровопускание — это повседневное средство против приступов такого рода. — Я не оспариваю догмы пожилых особ другого пола, сэр Джервис, или ваши повседневные лекарства. Если бы повседневные доктора спасали жизни и облегчали боль, дипломы стали бы ненужными, и мы, все мы, могли бы лечить по принципу «к дьяволу слабосильных», как поступали вы сами, сэр Джервис, когда резали и кромсали донов, взяв на абордаж Эллирио. «Я там был, вы оба должны это помнить, джентльмены, и был обязан зашивать глубокие раны, нанесенные вашими собственными неумолимыми и нечестивыми руками». Эта речь касалась одного из самых ожесточенных рукопашных сражений, в которых два флаг-офицера когда-либо участвовали. И поскольку оно дало им возможность еще совсем молодыми людьми выказать свою личную доблесть, оба имели обыкновение с большим самодовольством возвращаться памятью к этому подвигу, особенно сэр Джервис, тогда как его друг впоследствии часто заявлял, что им следовало бы уйти на покой на всю оставшуюся жизнь, в наказание за то, что рисковали своими людьми в столь безумном деле, хоть оно и закончилось блестящим успехом. То было дело, в которое человек может ввязаться, когда ему двадцать два, Маграт, — заметил Блюотер. Но после тридцати непросто даже подумать об этом. Я бы хотел снова пережить этот благословенный день, если бы представился случай, — воскликнул сэр Джервис, ударив тыльной стороной одной ладони по другой с неожиданной энергией, показавшей, как сильно взволновало его простое воспоминание об этом эпизоде. «Он вам представится, он вам представится», — заявил Магрет, обнаруживая в себе все больше силы и больше шотландца по мере того, как начинал горячиться в ходе разговора. «Да вы скорее пойдете на абордаж рыбацкого суденышка, лишь бы не оставаться ни при деле. Вы весьма основательный вице-адмирал Красной Ленты, сэр Джервис, но, по моему суждению, из вас вышел бы очень неважный судовой фельдшер». «Блюотер, мне придется поменяться с вами кораблями, чтобы избавиться от непрошенных советчиков на плантогенете. Они липнут ко мне, как пиявки, и ведут себя так бесцеремонно, что критикуют все мои приказы и в придачу подчиняются им лишь наполовину». «Никто не критикует ваши флотские приказы, сэр Джервис, хотя в искусстве врачевания, в науке, следовало бы сказать, вам можно доверять не больше, чем любому из молодых джентльменов. Мне сказали, что вы воткнули ланцет в этого бедного джентльмена, словно шпагу во врага. Так оно и было в самом деле, сэр, хотя мистер Роттерхем не считал применение инструмента необходимым. Апоплексия — это прилив крови к голове, и уменьшая ее количество в венах, руки или у висков, вы снижаете давление на мозг. Именно так поступают непрофессионалы, сэр. Именно так поступают непрофессионалы. Скажите-ка мне теперь, лицо пациента побагровело или побледнело? Все зависит от этого. Это и позволяет поставить правильный диагноз болезни. Побагровело, я полагаю. Не так ли, Блюоттер?